Голова шестая. Хлеб всему голова. Ага, смешанное чувство, когда я и беспокоишься за гудков и ощущаешь присутствие темного. Выдохнув, я привел мысли в порядок. Все хорошо в ожидаемых пределах. Сейчас поздно, поэтому трубку никто не будет хватать сразу же, пока не стоит волноваться. А что касалось так быстро попавшегося темного, так это наивно было бы полагать, что твари при живом лорде забились по углам, и не решились показать миру свою силу. Не говоря уж о ликонах, охотниках и даже вампирах, которые шарились по моему подъезду, и вряд ли с тех пор их кто-то уничтожил. Отключив вызов, я оценил шепот. Где-то на пределе дальности и вряд ли кто-то из мощных. Хотя это субъективно. Раньше голоса были даже от темного уровня так третьего, а сейчас спокойно воспринимались даже десятые. Ориентиром для силы наверняка служили наши собственные уровни. Но сейчас это неважно. Тёмного стоило найти в любом случае. а вот только радиус 225 метров. Не так уж и мало. А в масштабах гипермаркета это может быть еще и неудобно отслеживать. Позиравшись, я подозвал девчата и сделал вид, будто показываем что-то интересное на смартфоне, после чего активировал тенеброформу. Радиус удвоился, но силуэт не появлялся. Значит, нехто дальше 140 метров. Порывшись в браслете, я создал нанитовую кепку с ушками и отправился в таком виде в сторону входа в торговый зал вместе с гурьбой девчат. Вряд ли здесь кто-то раскошелился на металлодетекторы. Но имея при себе кучу иной барахла, я все-таки попросил на всякий случай использовать технологии слабы, чтобы отключить всевозможные, поскольку с темным подбоком лишнее внимание нам точно ни к чему. Получив от занявшегося отключившимся компьютером охраны пару недобрых взглядов, говорящих что-то среднее между «вот ведь дома не сидится» ни хрена баб собрал заразы. И отправился мимо стоек со скидочными товарами, ориентируясь на постепенно растающий шум шепота. Девчата меня в такие моменты обычно не отвлекали, а лишь внимательно смотрели по сторонам, рассчитывая выцепить противника раньше, чем он заметит нас. В прошлом невнимательность была чревата тем, что у нас прилетел бы какой-нибудь дротик. Но с теперешней защитой это не столь страшно. Даже беспилотный щитогенератор мы отключили и сложили безразмерную сумку его. Скрыто голограммой. Кстати, о сумке. Там ведь еще и полено из странного дерева. Порой хочется сыграть джентльменство и таскать барахло на себе. Но всем очевидно, что если я задействую превращение, то просто потеряю наши пожитки. Да и сама Эви носила наше барахло с такой легкостью, что предложение помочь могло выглядеть даже оскорбительным. Тем временем мы отошли от касса и направились мимо холодильников, уже закрывшихся от делов, с готовой продукцией мяса. Услышав минимум три сглатывания, я понял, что стоило прикупить чего-нибудь и приготовить. Но сейчас не время. Ага, хлебный. Здесь продукции преимущественной местной пекарни, тоже уже закрытой. По дистанции мы уже явно прошли достаточно далеко, чтобы зацепить силуэт. Или же нет. Точки нет? Тихо сказал Кейт, махнув рукой в сторону стены, за которой располагались полки оборудования пекарни. Сделав вид, будто рассматривая сроки годности, я прикрыл глаза и оценил пучки энергии, показываемые мне амулетом леса оборотня пока камень не положила мне руку на плечо. Мудрая лисица явно заметила, как я время от времени машинально поворачиваю голову, в сторону узлов проводки, без привычки пользоваться видением энергии. Не так уж и просто. «Костя, камеры ищешь?» Улыбнувшаяся лисица приобняла меня и отвела к другой стороне полок. «Здесь нормально». «Спасибо». Чуть сильнее жавтали у девушки, я кивнул и передал приказ Кейта остальным, так что через мгновение мы вышли за пределы работы камер, используя групповую невидимость Кейт. В чем-то подобное было излишне, тем более что в документах вуза твари уже знали обо мне больше, чем нужно. Но текущий состав нашей группы и само появление в этом мире я бы хотел держать тайне как можно дольше. Это же касалось и местного темного. Можно было бы и уйти, но его устранение могло дать зацепку. А еще дохлый темный точно не сольет обо мне информацию. И не придется гадать, видел нас кто-то или нет. Просочившись между прилавками, откуда обычно вывозили на тележке свежий хлеб, мы скользнули за стену. Эй, впрямь, всего лишь тучки. Что ж это за вид темного такой? Распределив девчата возле входа, я сделал еще несколько шагов. и увидел выстроившиеся рядами буханки разномастной булочки. Кому-то пришло в голову испечь все это вечером. Удивительно. Даже я не слишком знакомы с местными порядками. Слышал как-то от однокурсниц, что в пекарнях некоторые работники приходят четырем часам утра, или около того, что все подготовить к утру, когда люди побегут покупать себе мощную на завтрак. Или здесь особый менеджмент, или... Не став разыскивать нож, я выудил из ножен силовой клинок, создавший его древние расы, наверняка охренела бы. Узнав, что я, венец их инженер, использую для нарезания хлебушка, Защитив руку на перчаткой, разрезал буханку и прищурился, оценивая, что же это за ерунда передо мной. Среди обычного рыхлого хлебного, мякиша, находились небольшие вкрапления, напоминающие крошечный шарик из плотного белого материала, не больше семян подсолнечника размером. Кто-нибудь суслив мог принять это за добавку в виде каких-нибудь зюри? но для меня все-таки виден яркий силуэт, что их обрамлял. Свет выглядел смазанным. Нечто вроде грязно-коричневого. Но я таковой помнил, к сожалению, у пятицветного мужчины. Странная темный перед нами. Нет некроманта, рабаманта или демона. «Провести анализ, не?» С интересом разглядывая находку, Энн уже умудрилась призвать инструмент. И теперь хищно пощелкивала лезвиями и даже выдвинула щуп. «Не». «Думаю, можно поступить проще. Выковырнув один из шариков, я бросил его на пол и наступил». «Ага, хренушки, оболочка очень прочная, но я все-таки решил не сдаваться». Наклонился, вызвал энергокогти и аккуратно ткнул острем шарик. С еле слышным хлопком темный треснул. Изнутри вытекла густая желтоватая жидкость и вывалил что-то мерзкое. Странная личинка с тремя парами копошащихся лапок в передней части. Фу, какая гадостьня. Пока я на все глаза разглядывал диковинку, это уже достал огнемет, и твердо собиралась спалить черту весь хлеб, поэтому пришлось ее быстренько остановить. Капсула отваривать держит высокие температуры, так что не старайся, синя. Сообщила Эн, уже успев проверить щупом оболочку. Кнув существо когтем, я его прикончил, и получил сообщение. Поглощен темный, класс, инсектоид, заразитель, уровень первый. Ага, наверняка это выше класса улей. Больше ничего не подходило подобной погоне. Методом исключения демон был с уровня опасности. того оставался еще один неизвестный вид тоже с уровня опасности. Хорошего мало. Раз огонь не поможет, что используя? Дехлофузом попшикая. Невесело усмехнувшись, спросил я, разглядывая весь хлеб вокруг. Mm, — И вот мне. Покажи, какие у тебя травы остались от наших запасов. Слыбко спросил Э, и все это время скучающий в стране кошечка в темном платье с бантиками тут же полезла в сумку. И достала пучки сухих растений. Инсектицид, это ты Костя хорошо придумал. Только готовы вряд ли помогут мне, пояснил Эн, положив руку на подбородок и став о чем-то размышлять, разглядывая аккуратно разложенные травинки. Мы же лишь с последствиями боретесь, вряд ли они здесь сами собой завелись. Сказала, Ками, зевнула, прислонившись к стенке, «Если тот лорд все-таки рабомант, то какой ему смысл так извращаться с помещением заразы в пищу?» Сказала девушка, нетерпеливо щелкну хвостом, который она высвободила, пока мы находились в невидимости. «Сейчас уже мы просто стояли внизу на действие рабочих камер, и излишне беспокоиться не стоило». Пригладив волосы под нанитовой кепкой, я непроизвольно пошевелил ухо, и даже задумался на миг, откуда это у меня такое желание проснулось. Покачав головой, решил, что сейчас это несущественно, и просто высказался. Если суть работы Рабаманта схожа с принципами моих классов, то абсолютно каждого превращать в марионетку, и тем самым тратить жизненные силы накладно. А даже если использовать только лидеров, толпа может воспротивиться каким-либо из решений. Маневры с заражением их Только вот странно, почему решили задействовать простой гибермаркет вместо хлебозаводов или прочих организаций где производительность в разы выше и охвата больше. — Нет, ответ скоро придет, — сказала Удэд и звякнула извлекаемым из ножен клинком. А затем нахмурилась и слегка дернула прижатыми внутри шлема ушками. Да, на фоне прекращающегося шепота от расположившегося поблизости личинок, еще один темный стал хорошо лишь в тот момент, когда село заскочил в радиус подсвечивания. Откуда-то из служебных помещений мелькнула человеческая фигура укрывшийся на миг за оборудованием. Такой же оттенок силуэта, как у личинок, так что мы приготовились к бою. Кейт вызвала винтовку модификации для боев на средней дистанции и прицелилась. Ао вышла передо мной, удерживая хрусталитовый меч в двух руках. Подхватив буханку, я покрыл ее рунами льда и приготовился сразу же швырнуть, если вдруг печать не сработает. Хотя по яркости существ выглядело не особо сильно для подобного, но я решил перестраховаться. Девица в белом халате молниеносно выскочила из укрытия, широко замахнулась и швырнула в нашу сторону небольшой зеленоватый сгусток. Он сразу же чуть сместилась в сторону и прикрыла меня от удара, а заряд же же ударился и силовое поле, мигнувшее несколько раз. Этого было достаточно, чтобы оттолкнуть вражескую химию, позволив тостичь на пол, который тотчас задымился и начал плавиться. — Что за дочурка чужого, а? — Да. Рука девицы уже перестала быть человеческой. Ошметки, полурастворенные кислотами кисти, болтались на останках кости и сухожилий, давая место новым органам. Запястье раздулось до такой степени, что кожа полопалась, оставив кровоподсеки, полепетавшие изъедены дырами халатик. Место кисти пульсировала бесформенная плоть, сочащаяся зеленоватой едкой жижей, поступающей из множества кручных отверстий, пронизывающих остоки кости и окружающих тканей. Стоило мне только подумать о том, что я успел немного привыкнуть ко всяким ужасам, как снова появляется какая-нибудь мерзкая нечисть. Сама девчушка когда-то была симпатичной, но сейчас ее болезненное лицо не выражало ничего, кроме ярости. Межжизненные глаза, мешки под глазами, бледная кожа. Прямо как я в ночь перед экзаменами, если не ней торчащие широко раскрытого рта хитиновые отростки, надорвавшие щеки, выступающие прямо между зубами. Нечто вроде хилицера пауков, а капельки зеленой жидкости на клыках вряд ли являлись нездоровой слюной. Ловко дернувшись в сторону от промелькнувшей фиолетовой вспышки выстрела, девица бросилась вперед, щелкая челюстями и еще раз швырнуть свои химикаты. Плавный взмах меча отсек кислотную руку, а затем девица и вовсе замерла на месте из-за печати и схлопотала выстрел прямо в лоб. Голова неожиданно легко лопнула, забрызгав все вокруг желтоватой жидкостью, И что еще хуже, теми самыми личинками, которых внутри черепушки оказался не один десяток. Швырнув буханку в сторону девицы, активировал подрыв, и проморозил его тело, после чего шагнул вперед, и поймал поглощением душу. Поглощен темный класс инсектоид-носитель, защитник уровень третий. Стоило сказать, что для третьего у нее весьма мощное оружие, а это могло быть еще одной причиной выбора именно такого типа вычиненных лордом Улья. Ивен. «Так что там с вашей задумкой?» Торопливо спросил я, поскольку число окружающих нас жучков явно великовато, чтобы их вот так просто оставлять, Весь к спрятанным добавлялись вывалившись из девицы. «Видишь ли, Константин, не стоит поторапливать даму, когда натворит меня», заявила Мартиснека, с удовольствием перемалывая травы в ступке. «Да и вообще лучше дам не торопить», добавила Камия. «Ой, ну началось». Не нам что, мужика в команду искать, чтобы хоть кто-то из солидарности меня поддерживал. Фамильяра Рэйчел, например. Нарочито недовольным тоном, сказал я. А он прекратил очищать меч и осторожно взял меня за руку. Нет, я за тебя, Костя, а остальные пусть вредничат. Жаль, что девушка в шлеме. А ведь так хотелось ее потрепать по голове. Энн в это время, следящая за процессом приготовления травы, не отрываясь от своего дела, сказала. Любимая Ты же понимаешь, что если возьмешь фамильяра, придется брать и Рэйчел. Говорят, что бездомное величие гарема приводит только к проблемам. У тебя просто не найдется на нас времени, разве нет меня? Бросив на меня быстрый взгляд, умница улыбнулась уголком рта. Ммм, так что там с отравой? Я спешу не из-за нетерпеливости, а из-за того, что хрень расползается. А еще сюда уже спешат местные работнички. Флегматично перетирая пестиком содержимое ступки, Эви подняла вторую руку. И щелкнул запястным арбалетом. Где-то в зале раздался мягкий стук от упавших на пол полтел. Они пока что поспят мне. А, ну тогда торчим здесь, конечно. Видя, что сейчас ничем помочь не могу, я достал телефон. Я снова принялся названивать, благо гаджет не вырубил перкомен еще на входе. После очередного гудка наконец-то услышал заспанный голос мамы. Но первоначальная радость быстро сменилась недовольством. От посыпавшихся на меня дежурных норовоучений о том, что я пропал, ничего не сказал, телефон выключил и прочее. Вообще мы об этом как раз и договаривались, поэтому самое время вспомнить второго Терминатора и, возможно, подмена родных. Но маман на фоне всего сказала, чтобы я хоть хлеба купил, поскольку они с отцом днем и ночью работают и на это времени нет. И вообще от меня отдачи никакой, так что все в порядке. Не то чтобы у нас плохие отношения, просто слишком редко видимся. А это своего рода выражение родительской заботы. Уж слишком она многогранной бывает. Вздохнув, я взял инициативу в свои руки и узнал, что бабуля идет на поправку, и перевелась из больнички домой. А закончил предупреждением о том, что приду не один, а с девушкой. На чем и бросил трубку. Пусть думают, что хотят. Особенно, когда девушка, кажется, не одна. «Готово, Константин. Делов-то на пять минут, а вы разваловались мне». Сказала я в и выручил мне готовую смесь. А после этого мы вместе с Кейт использовали созданную рунами воду, чтобы опрыскать все в пекарне и уничтожить тем самым несколько десятков жучков. Мелочевка, но много. Этого показалось достаточно для повышения ВИО. Но раскидыванием навыков я решил заняться в более подходящей обстановке, поэтому гипермаркет мы покинули весьма быстро. «Люби меня!» Нагнав меня, когда мы отходили подальше от магазина, переслал мне в дополненной реальности фотографию и краткую информацию. Та самая погибшая, зараженная, училась в нашем медицинском вузе. Тогда ясно, крупные предприятия студентов на подработку возьмут менее охотно, чем мелкие заведения. А если в вузе все по поперезаражали, то подобные твари могли быть и в общепитах, и в мелких магазинчиках. Не уверен, что их надолго хватало с их-то изменяющейся внешностью. Но факт неприятный.